Глава третья В то утро Жан и Морис в последний раз услыхали веселые звуки французских сигнальных рожков. Они шли, направляясь в Германию, посреди стада пленных. Спереди и сзади колонны маршировали взводы прусских солдат, а другие стерегли их справа и слева с привинченными кружьем-штыками. У каждого караула, который им приходилось теперь миновать, раздавалась только немецкая военная музыка с ее резкими заунывными нотами. Мариз был очень рад, когда убедился, что колонна поворачивает влево и что они таким образом пройдут через седан. Может быть, ему посчастливится еще раз увидать свою сестру Генриетту. Но пять километров пути, отделявших полуостров Иш от города, успели отравить ему радость освобождения из Клоакии, где он томился в агонии целых девять дней. Для каждого из них было новой пыткой это жалкое шествие пленных солдат, торопливым и робким шагом, без оружия, с болтавшимися незанятыми руками, которых вели как баранов. Одетые в лохмотья, испачканные во время своего пребывания на полуострове среди всяких нечистот, исхудавшие за эту бесконечную неделю голода, они походили на бродяг, на подозрительных, праздно шатающихся, накрытых жандармами на большой дороге. Начиная с предместья Торси, где мужчины останавливались при встрече с ними, а женщины выходили на крылечки с видом унылого сострадания, мучительный стыд начал душить Мариса. Он повесил голову, ощущая во рту невыносимую горечь. Жан при его практическом уме и гораздо меньшей чувствительности сожалел только о том, что они перед уходом не захватили по короваю хлеба. Их отправление состоялось так неожиданно, что оба в суматохе забыли даже поесть, и у них опять подкашивались ноги от голода. Другим пленным, вероятно, приходилось не легче, потому что они протягивали встречным жителям деньги, умоляя продать им чего-нибудь съестного. Между ними был один очень высокий ростом и совсем больной на вид. Он все время размахивал золотой монетой в поднятой длинной руке через головы конвойных в отчаянии, что нельзя ничего купить. Жан, внимательно озиравшийся по сторонам, заметил издали против булочной более десятка булок, выставленных на лотке. Он тотчас раньше других бросил монету в пять франков, прося, чтобы ему дали две булки. Но прусский солдат, шедший рядом с ним, грубо оттолкнул его прочь. Жан хотел, по крайней мере, поднять свои деньги. Тут подоспел капитан, поставленный во главе конвоя, маленький лысый человечек с наглым лицом. Он замахнулся на капрала прикладом револьвера, грозя застрелить первого, кто шевельнется. И пленные съежились, опустили глаза, продолжая идти под глухой топот ног с трепетной покорностью настоящего стада. «Ах, так бы и надавал ему пощечин!» — пылко прошептал Марис. «Так бы и вышиб все зубы этому подлецу!» С той минуты вид прусского капитана, этой презренной рожи, напрашивавшейся на пощечину, стал ему невыносим. Теперь они вступили в седан и проходили по маасскому мосту, причем сцены грубого произвола возобновлялись на каждом шагу. Какая-то женщина, вероятно, мать, хотела проститься с молоденьким сержантом, но получила такой толчок ружейным прикладом, что свалилась с ног. На площади Тюренна городских жителей бесцеремонно отталкивали прочь, потому что они бросали пленным съестные припасы. На Большой улице один из французских солдат нечаянно поскользнулся, принимая бутылку из рук дамы. но его тотчас заставили вскочить жестокими пинками. В седане, где в продолжении недели прогоняли таким образом побежденных, точно бессловесное стадо под ударами палки не могли привыкнуть к подобным картинам. Народ волновался, и при каждой новой партии население возмущалось от жалости и негодования. Жан, между тем, также вспомнил о Генриетте, и вдруг ему пришел на ум де Лагерш. Он толкнул локтем товарища. гляди в оба, когда мы повернем на ту улицу». Действительно, при входе на улицу Мака они увидали издали несколько голов, свесившихся из широких окон фабрики. Подойдя ближе, солдаты узнали Делагерша и жену его Жильберту, облокотившихся на подоконник, а за ними суровую фигуру высокой старухи, матери-фабриканта. У них были заготовлены булки, и хозяин бросал их голодным, которые с немой мольбой протягивали дрожащие руки. Мари тотчас заметил, что его сестры тут не было, а Жан, следя за летающими хлебами, опасался только, что на его долю не останется ни одного. Он замахал рукою, крича «Нам! Нам!». Семья Далагерш удивилась и обрадовалась. Их побледневшие от жалости лица просияли, и все трое принялись делать солдатам приветственные знаки. Жильберта непременно захотела бросить последний хлеб в руки Жана и исполнила это с такой милой неловкостью, что сама залилась серебристым смехом. Не имея возможности остановиться, Марис обернулся и спросил на ходу тревожным тоном. «А Генриетта? Генриетта?» Делагерш ответил какой-то длинной фразой, но его голос затерялся в громком топоте проходившей партии. Однако он понял, что молодой человек не расслышал его, потому что торопливо стал делать знаки, повторяя в особенности один из них и указывая к югу. Колонна поворачивала уже на улицу Мениль, и фасад фабрики вскоре скрылся из глаз вместе с головами трех людей, и только виднелась еще чья-то рука, махавшая платком. «Что такое он тебе сказал?» — спросил Жан. Марис, мучимый беспокойством, напрасно оглядывался назад. «Не знаю, я не понял». И «Я буду теперь беспокоиться, пока не узнаю». Партия продолжала идти. Брусаки подгоняли ее с грубостью победителей. Стадо вышло из седана через Минильские ворота и потянулось узкой вереницей по шоссе с боязливой поспешностью, точно удирая от собак. Проходя через базель, Жан с Марисом вспомнили Вейса и стали отыскивать глазами развалины его домика, отличившегося такой доблестной обороной. В лагере бедствия им рассказывали о разорении деревни, о пожарах и жестоком избиении жителей. Но то, что они увидали воочию, превзошло самое ужасное описание. Спустя 12 дней пожарища все еще дымились. Полуразрушенные стены зданий разваливались. Во всем местечке не уцелело и десятка домов. Но что их утешило отчасти, так это огромное количество тачек и тележек, нагруженных касками и ружьями баварцев, собранными после сражения. Такое красноречивое доказательство, что здесь было перебито множество этих злодеев и поджигателей, принесло им некоторое облегчение. В Дузи была назначена большая остановка, чтобы дать людям позавтракать. Но добраться туда оказалось делом нелегким. Пленные, изнуренные голодом, очень скоро уставали. Те, которые объедались вчера, чувствовали головокружение, дурноту, тяжесть во всем теле и едва волочили ноги. Неумеренное обжорство вместо того, чтобы восстановить силы, еще больше подорвало их. Поэтому, когда партию остановили на лугу влево от деревни, несчастные повалились на траву, даже не имея охоты к еде. Вина у них не было. Сострадательных женщин, приближавшихся с бутылками, отгоняли прочь. Одна из них, перепуганная грубостью конвойного, упала и вывихнула ногу. поднялись крики, слезы, разыгралась возмутительная сцена, а прусаки преспокойно выпили вино из отнятых бутылок. Жалость крестьян к пленным солдатам обнаруживалась на каждом шагу, но к военному начальству население, как говорили, относилось чрезвычайно грубо. Тут же в Дузи жители освистали за несколько дней до того поезд генералов, отпущенных, на честное слово, в Понтамусон. Дороги были небезопасны для офицеров. Блузники, бродящие солдаты, а может быть и дезертиры, выскакивали из засад и бросались на проезжих с вилами, покушаясь перебить их как трусов и изменников. Все это происходило благодаря басням о предательстве, которые до того вкоренились в народное сознание, что даже 20 лет спустя во французских деревнях не любят начальников, носивших когда-то эполеты. Марис и Жан съели половину хлеба, который им посчастливилось запить несколькими глотками водки, полученной от одного фермера. Этот добрый человек как-то ухитрился наполнить их манерки. Но ужаснее всего было опять пускаться в путь. Первый ночлег был назначен в музоне, и хотя переход туда был недолг, но его оказалось трудно одолеть. Солдаты не могли подняться без криков боли, до того их усталые члены деревенели при малейшей остановке. Многие, у кого ноги были стерты до крови, разулись, чтобы идти босиком. Между ними по-прежнему свирепствовала дизентерия. Один больной упал на первом же километре, и его пришлось прислонить к откосу. Двое других упали возле изгороди, и только поздно вечером были подняты старухой-крестьянкой. Все шатались от слабости и шли, опираясь на палки, нарезанные дорогой, на опушке леса с разрешения конвойных». которые, быть может, даже в насмешку выказали в данном случае такую снисходительность. Теперь это были уже не воины, а просто шайка оборванцев, покрытых ранами, изнуренных и еле дышавших. А насилие все не прекращались, Когда пленные отходили в сторону, хотя бы ради естественной нужды, их возвращали обратно ударами палки. Взвод конвойных позади партии получил приказ подталкивать отсталых штыками в спину. Один офицер, выбившись из сил, отказался идти дальше. Тогда офицер приказал двум солдатам подхватить его под руки и тащить, пока, наконец, несчастный не согласился идти сам. Но особенной пыткой было видеть перед собою наглого лысого офицерика, лицо которого так и напрашивалось на оплеухе. Офицер совершенно правильно говорил по-французски и пользовался этим, чтобы оскорблять пленных на их родном языке, отпуская сухие короткие фразы, хлесткие, как удар плети. «Ох», — в бешенстве повторял Морис, — «как было бы хорошо схватить этого негодяя и выпустить из него всю кровь капля по капле!» Он совсем изнемогал, страдая не столько от изнурения, сколько от сдерживаемого гнева. Решительно все приводило его в отчаяние, вплоть до пронзительных звуков немецких труб. Каждый раз он готов был взвыть под проклятую музыку терзавшую ему нервы. «Нет, он ни за что не дойдет до конца этого жестокого пути, не размозжив себе головы». В каждой попадавшейся деревушке Морис глубоко страдал, встречая полной глубокой жалости взгляды женщин. А что же будет в Германии, где по городским улицам на них сбегутся смотреть целыми толпами, приветствуя побежденных наглым хохотом? Ему представлялись вагоны для скота, куда их набьют битком. Все отвращение, все пытки этого путешествия и печальное прозябание в крепости под зимним небом, подернутым хмурыми снеговыми тучами. «Нет-нет, лучше смерть сейчас. Лучше риск оставить свою шкуру на повороте дороги, на почве Франции, чем перспектива заживо сгнить в сыром и мрачном каземате, где придется изнывать, пожалуй, целые месяцы». «Послушай», — сказал он Жанну шепотом, — «подождем, пока нам придется идти мимо леса, а там одним прыжком бросимся в самую чащу и побежим между деревьями. Бельгийская граница недалеко, нам будет легко найти провожатого». Но Жан, несмотря на озлобление, также заставлявший его мечтать о бегстве, сохранил большую ясность рассудка. «Ты с ума спятил? Они станут стрелять и уложат на собой их наповал. Однако Морис сделал жест, как будто говоря, «Ну, это еще неизвестно, может и промахнуться, а если и убьют, так что за важность?» «Ну ладно», — согласился Жан. «А что бы мы стали делать после в своей военной форме? Ты видишь, что всюду торчат прусские караулы?» нам понадобилась бы, по крайней мере, другая одежда. — Нет, малец, это дело опасное. Я ни за что не допущу тебя до такой глупости. Ему пришлось удерживать товарища. Он взял его за руку и прижимал к себе, как будто они взаимно поддерживали друг друга, пока Жан успокаивал Мариса ласковой воркотней. Вдруг чей-то шепот позади заставил их обернуться. То были Шуто и Лубе, выступившие с ними в то же утро со стоянки на полуострове Иш. До сих пор им удавалось избежать их общества, но теперь бывшие товарищи следовали за ними по пятам. Шуто, вероятно, расслышал слова Мариса, когда тот развивал план бегства через лесную чащу, потому что тихонько заговорил, незаметно наклоняясь к нему и капралу. — Послушайте-ка, мы не прочь быть с вами заодно. Славная выдумка улизнуть отсюда. Несколько товарищей уже удрали от немцев. Неужели же позволить тащить себя, как собак, в проклятую страну, где живут эти свиньи? Давайте-ка удерем все четверо по добро по здорову. Морис опять загорячился, а Жан обернулся, говоря искусителю: "Ну, Касуньсе первый, коли тебя так подмывает. На что ты надеешься?". Перед ясным взором капрала негодяй немного смутился и высказал настоящий мотив, руководивший им: "Черт возьми, раз нас четверо, то все-таки кто-нибудь до да уцелеет". Жан отрицательно тряхнул головою. Он не очень-то доверял господину Шуто, способному подстроить любую каверзу, и ему пришлось употребить всю свою власть над Марисом, чтобы тот не поддался искушению, потому что теперь как раз представлялся случай к побегу. Партия проходила мимо густого кудрявого леска, отделенного от шоссе заросшей кустарником пустошью. Перебежать это пространство во всю прыть и скрыться в чаще, что может быть легче. До сих пор Лубе не говорил ни слова. Его подвижный неугомонный нос обнюхивал воздух, а бегающие плотовские глазки подстерегали удобную минуту, в твердой решимости избавиться от печальной участи, заплесневеть в неприятельской земле. Вероятно, он рассчитывал на свои быстрые ноги и необыкновенную юркость, которые спасали его в самых затруднительных обстоятельствах. — Ну ладно, с меня довольно, я удираю, — проговорил он вдруг, и одним прыжком бросился на соседнее поле. Шуто последовал за ним. Двое конвойных прусаков немедленно бросились в погоню за беглецами, не думая, однако стрелять. Все это произошло так быстро, что никто не успел опомниться. Лубе нарочно бежал зигзагами между кустарников, и ему, наверное, удалось бы ускользнуть, тогда как менее проворный шуто отстал от товарища. Погоня уже настигала его, но тот он сделал отчаянные усилия, снова опередил прусаков и бросился под ноги лубе. Тот растянулся во весь рост, а пока преследователи кинулись к человеку, лежавшему на земле, Шуто успел добраться до леса и скрылся. Грянуло несколько выстрелов, люди вспомнили о ружьях. Беглеца пытались даже преследовать между деревьями, но безуспешно. Между тем двое солдат набросились на распростертого лубе. Капитан подбежал к ним вне себя от ярости, толкуя о примерном наказании. И, ободряемые начальством, подчиненные еще усерднее принялись осыпать свою жертву жестокими пинками и ударами прикладом. Когда несчастного наконец подняли, оказалось, что у него сломана рука и раскроен череп. Он умер, не доехав до музона, в тележке крестьянина, который согласился подвести его. Ну что, видел? Прошептал Жан на ухо Марису вместо всяких увещаний. Они оба оглянулись в ту сторону, где зеленил густой лесок. и в их взгляде выразилось ожесточение против разбойника, вырвавшегося теперь на свободу. Им стало искренно жаль бедняка Лубе, жертву гнусного коварства. Правда, он был беспутный малый, вор и лакомка, но зато и весельчак, к тому же сметлив и не глуп. Вот и выходит на поверку, что как-нибудь хитер, а все когда-нибудь споткнешься. В Музоне, несмотря на этот ужасный урок, Марисом опять овладела неотвязная мысль о бегстве. Партия прибыла туда в таком состоянии изнеможения, что прусакам пришлось помочь пленным разбить несколько палаток, предоставленных в их распоряжении. Привал устроили около города, на низком и болотистом участке. Но хуже всего было то, что другая партия ночевала здесь накануне, так что вся почва исчезала под нечистотами. Настоящая Клоака, где можно было захлебнуться в навозе. Чтобы как-нибудь помочь горю, услали землю широкими каменными плитами, найденными, к счастью, поблизости. Впрочем, наступивший вечер был менее тягостен. Прусские солдаты ослабили надзор за пленными после того, как их капитан куда-то исчез, вероятно, расположившись в ближайшей гостинице. Начало часовые смотрели сквозь пальцы на то, как дети кидали пленным фрукты, яблоки, груши через головы конвойных, Потом они позволили соседним жителям наводнить лагерь, так что вскоре здесь кишела целая толпа импровизированных торговцев. Мужчин и женщин, продававших хлеб, вино, даже сигары. Все, у кого были деньги, принялись есть, пить и курить. При тусклом свете сумерек это напоминало деревенскую ярмарку с ее шумной суетой. А Марис, притаившись за своей палаткой, по-прежнему бредил бегством. «Нет, я больше не могу. Я сбегу, как только стемнеет», — твердил он Жану. Завтра мы удалимся от границы, и будет уже поздно. — Ну ладно, сбежим, — сказал наконец Жан, не в силах больше увещать товарища. Да и сам он невольно поддавался соблазну бегства. — Может быть, нам и повезет. С этой минуты он стал внимательнее присматриваться к продавцам вокруг себя. Некоторые из товарищей уже успели добыть блузы и панталоны. Носился слух, будто добросердечные жители устроили целые склады одежды для облегчения побега пленных. И вот почти тотчас внимание Капрала было привлечено красивой девушкой, высокой блондинкой лет 16, с великолепными глазами. На руке у нее висела корзинка с тремя хлебами. Она не выкрикивала свой товар по примеру других, но ее заискивающая тревожная улыбка и нерешительная поступь бросались в глаза. Жан пристально посмотрел на нее. Их взгляды встретились, и они оба с минуту пристально смотрели друг на друга. Потом она подошла, смущенно улыбаясь, как красивая девушка, предлагающая свою любовь. «Хотите хлеба?» Он не ответил, но сделал ей незаметный знак, выражавший вопрос. Когда же она утвердительно кивнула головой, капрал решился спросить шепотом. «Есть у вас платье?» «Да, под хлебами». И тут же громким голосом принялась выкрикивать «Хлеба! Хлеба! Кто желает хлеба?» но когда Морис вздумал дать ей 20 франков, девушка быстро отдернула руку и убежала, оставив им корзину. Однако они увидали ее еще раз. Она смотрела на них издали смеющимися прекрасными глазами с видом нежного волнения. Взяв корзину, Жан и Марис оказались в большом затруднении. Они отошли от своей палатки и никак не могли ее отыскать, до того голова у них шла кругом. «Куда идти? Как переодеться?» Им казалось, что корзина, которую Жан тащил с таким неловким видом, привлекает всеобщее любопытство, и каждый встречный догадывается, что в ней положено. Наконец они решили зайти в первую пустую палатку, где кое-как на скорую руку натянули на себя крестьянскую одежду, положив под хлебы все принадлежности военной обмундировки. Но там оказалась всего одна суконная шапка, и Жан уговорил Мариса надеть ее. Сам же он, оставшись с открытой головой, считал себя пропавшим, преувеличивая действительную опасность. Капрал замешкался, подыскивая себе подходящую фуражку, как вдруг ему пришло в голову купить шляпу у старика оборванца, продававшего сигары. Три СУ за штуку, пять за пару, брюссельские сигары. После седанского сражения таможня была уничтожена, причем из Бельгии хлынули беспошлинные товары, так что старик в лохмотьях торговал с большим барышом. Это не помешало ему, однако, заортачиться, когда он понял, с какой целью у него хотят купить шляпу — засаленную войлочную шляпу, продырявленную во многих местах. Он уступил ее только за две монеты в сто су, да еще хныкал, что простудится. Впрочем, Жану пришла еще другая мысль — купить у него весь лоток с товаром, три дюжины оставшихся сигар. И тут же, нахлобучив шляпу на глаза, он принялся кричать протяжным голосом. «По три Су за пару, по три Су за пару, брюссельские сигары!» Это оказалось для них спасением. Жан знаком велел Марису идти вперед. Марису посчастливилось подобрать на земле зонт, а так как в эту минуту начал накрапывать дождик, Марис преспокойно раскрыл зонт и прошел через кордон часовых. «По три су за пару, по три Су за пару, брюссельские сигары!» В несколько минут товар Жана был распродан. Его покупали на расхват, смеясь. «Вот нашелся благоразумный человек, который не заламывает втридорога, не грабит бедных людей». Даже прусаки подошли к нему, привлеченный дешевизной, и он исправно вел с ними торговлю. Таким образом, им удалось выйти за городскую стену, охранявшуюся стражей, и Капрал уступил две последних сигары толстому бородатому сержанту, не говорившему ни слова по-французски. «Да не беги же ты так шибко, черт побери!» — утвердил Жан за спиной Мариса. «Ну, — а с того глядя сцапают по твоей милости. Ноги несли их против воли. Им нужно было сделать над собой громадные усилия, чтобы остановиться на минуту на перекрестке двух дорог среди народа, толпившегося против гостиницы. Местные жители с невозмутимым видом беседовали там с немецкими солдатами, и беглецы прикинулись, будто также слушают, рискнув даже заговорить о дожде, который, очевидно, собирался зарядить на всю ночь. Какой-то толстый господин, пристально смотревший на обоих товарищей, привел их в трепет. Но потом, когда он улыбнулся им с видом явного сочувствия, они осмелились потихоньку спросить. «Милостивый государь, дорога в Бельгию охраняется?» «Конечно. Но вам следует пройти вон этим лесом, а потом взять влево через поля». В лесу, где под сводами ветвей царил густой мрак и полная тишина, Они приостановились и, не слыша более ни человеческих голосов, ни даже малейшего шороха, глубоко взволнованные бросились в объятия друг друга. Марис судорожно рыдал, а по щекам Жана катились тихие слезы. То был отдых после долгих мучений, и они радостно говорили себе, что теперь горе, быть может, сжалится над ними. В их горячем объятии вылилось братское чувство, сроднившее этих двух людей после перенесенных вместе страданий. и поцелуй, которым они обменялись в ту минуту, показался им самым сладким, самым крепким в жизни, какого никогда не получишь от женщины. Товарищи, по несчастью связала бессмертная дружба, непоколебимая уверенность, что их сердца навсегда слились теперь в одно. «А знаешь ли, малец», — заговорил дрожащим голосом Жан, когда они выпустили друг друга из объятий. «Хорошо нам здесь с тобой, а все-таки это еще не конец». Надо маленько оглядеться. Морис, хотя и не знавший этого пункта границы, уверял, что достаточно идти все прямо. Тогда они осторожно зашагали один за другим до опушки леса. А тут, вспомнив наставление любезного буржуа, намеревались повернуть влево, чтобы идти прямиком через пахотные поля. Но, выйдя на обсаженную тополями дорогу, беглецы заметили огонь прусского караула, заграждавшего путь. Штык часового блестел в ярком пламени костра. Солдаты, разговаривая, доедали похлебку. И Морис с Жаном опять бросились в чащу леса, опасаясь преследования. Им слышались чьи-то голоса, шаги, и беглецы метались по лесу по крайней мере сейчас, кружа без толку и окончательно заблудившись. Они томчались во всю прыть, точно звери под кустарником, то останавливались как вкопанные, обливаясь холодным потом против неподвижных дубов, которые принимали за прусаков. Наконец они вышли опять на ту же дорогу, окамеленную тополями, в десяти шагах от часового и группы солдат, спокойно гревшихся у костра. «Ведь это такая неудача!» — ворчал Морис. «Тут просто заколдованный лес!» На этот раз их услыхали. Хрустение веток, катившиеся из-под ног камни, выдали присутствие беглецов. И когда на оклик часового они бросились без оглядки бежать, ничего не отвечая, караульные схватили ружья, грянули выстрелы, пронизавшие лесную чащу. А дьявол!» — глухо выругался Жан, подавляя крик боли. Его точно хлестнуло плетью по икре левой ноги, так что он споткнулся и ударился о дерево. «Ты ранен?» — в испуге спросил Морис. «Да, в ногу. Все пропало!» Оба они еще прислушивались, запыхавшись, думая услышать шум, настигавший их погони. Но ружейные выстрелы прекратились, и ничто не шелохнулось вокруг в наступившей чуткой тишине. Немецкий караул, очевидно, не думал преследовать их в лесу. Жан, стараясь подняться на ноги, глухо простонал. Марис стал его поддерживать. «Ты не можешь идти?» «Конечно, не могу!» Бессильная ярость душила этого обыкновенно спокойного человека. Он сжимал кулаки и охотно поколотил бы самого себя. «Черт возьми, ведь ты такая пакость! Повредить себе ногу, когда надо бежать! Честное слово, это из рук вон что такое!» «Беги уж ты один, нечего стоять!» «Дурак ты, братец!» — возразил Морис веселым тоном. Он взял Жанна под руку и повел дальше, потому что оба они спешили удалиться от опасного места. Но, сделав несколько шагов, стоивших раненому геройского усилия, беглецы остановились в новой тревоге, увидев перед собой на опушке леса избу, нечто вроде маленькой фермы. Окна не были освещены, ворота во двор стояли настежь открытыми, и здание казалось пустым. Расхрабрившись настолько, чтобы проникнуть во двор, они немало удивились, увидев там оседланную лошадь, хотя ничто не указывало, каким образом она туда попала. Может быть, ее хозяин сейчас вернется, а может быть, он лежит где-нибудь в кустах с простреленной головой. Так это и осталось для них загадкой. Между тем Марису пришла в голову блестящая мысль, и он сразу повеселел. Послушай, заговорил он, граница слишком далеко, да нам и не добраться туда без провожатого. Между тем, если мы отправимся в ремельи к дяде Фушару, я берусь доставить тебя туда, зажмурив глаза, ведь мне знакомы в той стороне все проселочные дороги. Ну что, недурно придумано? Я сейчас посажу тебя на лошадь, а дядя Фушар не откажет нам в пристанище. Но сначала он хотел осмотреть капралу ногу. На ней оказались две раны, значит, пуля прошла на вылет, задев берцовую кость. Кровоизлияние было незначительное, и Морис ограничился тем, что крепко перетянул простреленную икру товарища своим носовым платком. «Беги ты один!» — настаивал тот. «Молчи, глупый детина!» Когда Жан твердо уселся в седле, Морис взял лошадь под устцы, и они двинулись в путь. Было около одиннадцати часов. Марис надеялся добраться до Ремельи через три часа, даже подвигаясь шагом. Но тут мысль об одном непредвиденном препятствии привела его на минуту в отчаяние. Как они попадут на левый берег Мааса? Ведь Музонский мост, вероятно, охраняется караулом. Наконец ему вспомнилось, что в Вильере есть паром, и вот, придавая себя в руки судьбы, они направились к этой деревне через луга и пашни правого берега. Сначала все шло благополучно. Им пришлось только спрятаться от кавалерийского патруля, притаившись в тени каменной ограды, где они и простояли четверть часа. Стал опять накрапывать дождик. Марису было трудно шагать по намокшей земле, поспевая за лошадью, которая, к счастью, оказалась очень послушной. В Вильере их надежда осуществилась самым блестящим образом. Какому-то баварскому офицеру пришлось переправляться через реку, несмотря на позднюю пору, и паром без всяких затруднений доставил беглецов на другой берег. Опасности начались для них только в самой деревне, где они чуть не попали в руки караульных, расставленных по всей дороге до Ремельи. Снова пришлось броситься в поле, пробираясь на удачу по лощинам и узким, едва заметным тропинкам. Малейшие препятствия заставляли их делать громадные обходы. Они перескакивали через заборы и канавы, прокладывая себе дорогу по самой непроходимой чаще. Под сырым мелким дождем Жанна трясла лихорадка, и он в полубессознательном состоянии лежал поперек седла, ухватившись обеими руками за гриву лошади. А Марис, взяв узду в правую руку, был принужден поддерживать ему ноги, чтобы раненый не свалился. Так они плелись более льё еще в продолжении двух часов, и этот утомительный переход затягивался вследствие частых выбоин и скользких спусков, где и лошадь, и люди рисковали каждую минуту потерять равновесие и свалиться во враг или канаву. Все трое были теперь в самом жалком виде, измученные до последней степени, покрытые грязью. У лошади дрожали ноги, ее седок был еле жив, а другой, растерянный, перепуганный, едва передвигал ноги, поддерживаемый только чувством братского милосердия. Занималась утренняя заря, и было, вероятно, около пяти часов, когда они добрались, наконец, до ремельи. На дворе маленькой фермы, возвышавшейся над деревней при выходе из Горокурского ущелья, старик-фушар нагружал свою тележку, отправляя на рынок двух баранов, зарезанных накануне. При виде племянника в таком плачевном состоянии, он был до того ошеломлен, что грубо заорал на него с первых же слов. Чтоб я взял тебя с твоим приятелем? Благодарю покорно! Да тут не оберешься истории с прусаками. Нет, уж лучше я сейчас живой, лягу в гроб. Однако он не осмелился помешать Марису и Просперу снять Жана с лошади и положить его на большой кухонный стол. Сильвина тотчас побежала к себе в комнату за подушкой и подсунула ее под голову раненому, все еще находившемуся без сознания. Старик-хозяин ворчал, недовольный тем, что этот человек лежит на его столе. Он говорил, что больной очень плох, и предлагал отправить Жана в походный госпиталь, к счастью, устроенный в самом ремельи возле церкви, в бывшем помещении школы. Здесь был некогда монастырь, и от старинного аббатства уцелел большой поместительный зал. В походный лазарет, в свою очередь, воскликнул Марис, чтобы прусаки отправили его в Германию, когда он выздоровеет, потому что всякий раненый принадлежит им. Вы право, кажется, смеетесь надо мной, дядя? Ведь я привез его сюда не с тем, чтобы отдать на съедение немцам. Дела принимали скверный оборот. Фушар грозил вышвырнуть вон обоих беглецов, как вдруг кто-то упомянул имя Генриетты. Как Генриетта? Разве вы ее видели? – спросил молодой человек. Оказалось, что его сестра, не находившая себе место от тоски, еще три дня тому назад приехала в Ремельи. Седан, где она провела столько счастливых лет, сделался для нее невыносимым. Случайная встреча с доктором Далишаном из Рокура, ее старым знакомым, подала ей мысль поселиться у стариков Ушара в маленькой комнатке, чтобы всецело посвятить себя уходу за ранеными в соседнем госпитале. Только это, — говорила Генриетта, — могло отвлечь немного от горя. Она платила хозяину за свой стол, и ее пребывание на ферме сделалось источником стольких выгод, что Фушар стал относиться к племяннице очень благосклонно. Когда ему перепадали барыши, то все шло прекрасно. «Ах, так сестра здесь!» — твердил Марис. «Вот что старался объяснить недологер знаками, а я-то не понял. Ну и отлично! Если она здесь, значит, мы остаемся!» Несмотря на усталость, он захотел тотчас идти за Генриеттой в госпиталь, где она дежурила ночь, между тем, как дядя рвал и метал с досады, что его задерживают, и он не может отправиться торговать своей бараниной по соседним деревням. Принес же черт этого раненого, который свалился ему как снег на голову. Когда Морис вернулся с Генриеттой, они нашли Фушара в конюшне. Он тщательно осматривал поставленную туда проспером чужую лошадь. Животное, правда, было измучено, но чертовски крепко и нравилось ему. Тогда молодой человек, смеясь, предложил коня в подарок фермеру. Генриетта, отведя старика в сторону, сказала, что Жан заплатит за свое содержание, что сама она станет ухаживать за ним и поместит его в коморки позади хлева, куда уж, конечно, не заглянет ни один пруссак. И фушар, все еще сердитый и плохо веривший в барыши, которые ему сулили, наконец сдался. Прыгнув в тележку, он уехал из дому, предоставив племяннице распоряжаться как ей угодно. С помощью Сильвина и Проспера Генриетта в несколько минут приготовила помещение для Жана. Его отнесли и положили на чистую постель. Больной подавал слабые признаки жизни только одним невнятным бормотанием. Он открывал глаза и смотрел, но, по-видимому, никого не узнавал. Марис допивал стакан вина и доедал остатки холодной говядины, совершенно разбитый после всего пережитого, когда явился доктор Далишан, каждое утро приезжавший из Рокура в здешний походный лазарет. И, несмотря на страшное изнеможение, молодой человек почувствовал в себе еще достаточно сил, чтобы вместе с сестрой проводить его к раненному и поскорее услышать его приговор. Доктор был низенький, приземистый человечек с большой круглой головой. В его бороде и волосах серебрилась уже седина. Румяное лицо Далишана загрубило не хуже, чем у любого крестьянина, от постоянной жизни на воздухе, потому что он вечно спешил куда-нибудь. Облегчить людские недуги. Между тем живые глаза, упрямый нос и добродушные губы обнаруживали в нем человека добрейшей души, всегда готового прийти на помощь, немного легкомысленного подчас и не одаренного гениальностью, но приобретшего удивительный навык благодаря многолетней практике. Осмотрев Жана, не выходившего из беспамятства, он прошептал «Боюсь, как бы тут не понадобилась импутация. Это было серьезным ударом для Генриетты и Мариса. Впрочем, доктор прибавил Может быть, и удастся сохранить ему ногу, но больной потребует самого тщательного ухода и не скоро встанет. В данную минуту он до того измучен физически и нравственно, что самое важное для него – сон. А завтра мы посмотрим. Перевязав рану, Долиша обратил внимание на Мариса, которого знал еще ребенком. Послушайте, милейший, ведь и ваше место теперь в постели, а не на этом стуле. Но молодой человек точно не слышал, пристально глядя перед собою, погрузившись в глубокую задумчивость. В хмеле усталости у него разыгрывалась лихорадка, ненормальное нервное возбуждение как результат всех мук, всех обид, пережитых с самого начала кампании. Вид умирающего друга, сознание собственного позора, после которого он остался голым, безоружным, никуда не годным — Мысль о том, что столько геройских усилий не привели ни к чему, кроме жестокого поражения, будили в нем безумную жажду пойти наперекор судьбе. Наконец он заговорил. «Нет, нет, не все еще кончено. Я должен уйти отсюда. Если Жану придется пролежать здесь целые недели, пожалуй, целые месяцы, то мне нечего ждать. Я хочу немедленно отправиться. Ведь вы поможете мне, доктор. Вы дадите мне средства ускользнуть от прусаков и вернуться в Париж». Вся дрожа Генриетта обняла его. — Что ты говоришь? Куда ты поедешь такой слабый после всего, что ты выстрадал? Да я тебя не пущу! Я никогда не позволю этого! Разве ты не заплатил свои дани? Пожалей хоть меня! Неужели ты покинешь сестру, которая осталась теперь совсем одинокой? Их слезы смешались. Они обнялись в порыве нежного обожания и горячей братской любви, которая у близнецов гораздо сильнее, как будто она возникает еще до их появления на свет. Но Морис волновался все больше и больше. «Уверяю тебя, что мне надо ехать. И меня ждут. Я умру от тоски, если не уеду. Ты не можешь вообразить, как во мне все клокочет при мысли, что я должен сидеть сложа руки. Говорю тебе, что это не может так кончиться. Мы должны отомстить за себя. Кому? Чему? Ах, право не знаю. Но необходимо отомстить за свое несчастье, чтобы у нас хватило мужества жить». Доктор Делишан, с большим участием следивший за этой сценой, подал незаметный знак Генриете, когда она хотела возразить. Выспавшись хорошенько, Морис будет, конечно, хладнокровнее. Он действительно проспал целый день и всю следующую ночь, почти сутки подряд не шелохнувшись. Однако и на утро юноша сохранил непоколебимую решимость ехать в Париж. Его лихорадка улеглась, но он был мрачен, встревожен и старался не поддаваться искушениям окружавшего его покоя. Заливавшаяся слезами Генриетта поняла, что ей не следует настаивать. И доктор Далишан, приехавший навестить больного, обещал способствовать побегу Мариса, воспользовавшись бумагами фельдшера, недавно скончавшегося в Рокуре. Марис переоденется в его серую блузу с красным крестом на ручной перевязи и проедет через Бельгию, чтобы пробраться в Париж, который не был еще осажден. В тот день Марис никуда не выходил, прячась от всех и поджидая ночи. Он почти ни с кем не говорил, но сделал попытку увлечь за собою Проспера. «Скажите, вы не хотите снова повстречаться с пурсаками?» Бывший африканский стрелок, доедая кусок хлеба с сыром, поднял кверху нож. Но «Ну нет, в том виде, как нам их показали, не стоило совсем на них смотреть. Если кавалерия никуда не годна, кроме того, чтобы идти на убой, когда уж все пропало, с какой же стать и возвращаться на войну?» Нет, клянусь честью, я этого не сделаю. Меня слишком озлобили, заставляя бестолку мыкаться с места на место. Наступило молчание, и он опять заговорил, конечно, стараясь заглушить в себе голос солдатской чести. Кроме того, теперь здесь слишком много работы. Вот скоро примемся пахать, а потом сеять. Ведь нужно подумать о земле, не так ли? Война — хорошее дело, только что с нами будет, если никто не станет пахать? Вы понимаете, я не могу бросить работу. Разумеется, старик-фушер такой человек, что от него нечего ждать проку, и едва ли я даже понюхаю его денежки. Но здешняя скотина начинает меня любить. Вот хотя бы сегодня утром, когда я был на участке в Йокло и увидел издали этот проклятый седан, у меня все-таки стало как-то весело на душе, что я один, что меня греет солнышко, и я преспокойно бреду себе за плугом, погоняя коней». Едва стемнело, как доктор Далишан был уже тут со своим кабриолетом. Он хотел сам отвезти Мариса до границы. Старик-фушар, довольный тем, что избавиться хотят одного из непрошенных гостей, вызвался сторожить на шоссе, чтобы путники не наткнулись на немецкий патруль. Сильвина тем временем кончала перешивать старую блузу фельдшера с белой перевязью на рукаве, украшенной красным крестом. Перед отъездом доктор, снова осмотревший ногу Жана, не мог еще обещать, что он сохранит ее. Раненый по-прежнему был в беспамятстве, ничего не говорил и никого не узнавал, не выходя из спячки. Морис собрался уезжать, не простившись с ним, но когда он наклонился, чтобы поцеловать больного, тот широко раскрыл глаза и пошевелил губами. — Ты уезжаешь? — спросил он слабым голосом. Все удивились. — Да ведь я слышал ваши разговоры, когда не мог пошевелиться. — Возьми же деньги, Марис, поищи у меня в кармане шаровар. Из денег, полученных ими от полкового в седане и разделенных пополам, у них оставалось приблизительно по 200 франков на каждого. «Что ты?» — воскликнул Марис. «Деньги нужнее тебе, чем мне, ведь я цел невредим. Двухсот франков мне совершенно достаточно для возвращения в Париж, а на то, чтобы сложить там голову, не потребуется никаких расходов. Во всяком случае, до свидания, старина. И спасибо за все разумное и хорошее, что ты для меня сделал. Не будь тебя...» Я, наверное, и сдох бы где-нибудь, как собака. Жан заставил его замолчать повелительным жестом. «Ты ничем мне не обязан, мы поквитались. И мне бы не сдобровать, если бы ты не утащил меня тогда на спине от прусаков. Да и вчера я не попал к ним в лапы только благодаря тебе. Ты заплатил мне вдвое, и теперь моя очередь отдать за тебя жизнь. Ах, как я буду тревожиться, что ты остаешься один». Его голос дрожал, на глазах появились слезы. «Обними-ка меня, паренек!» Они поцеловались, и, как накануне в лесу, в их поцелуе сказалась братская связь, выросшая между ними среди пережитых вместе опасностей в эти несколько недель геройской жизни сообща, которые соединили их теснее, чем могли это сделать целые годы обыкновенной дружбы. Дни без хлеба, ночи без сна, утомление без пределов и вечная близость смерти вспомнились им в эту минуту глубокого умиления. Разве могут охладить два сердца, когда они слились между собою, всецело отдавшись одно другому? Но поцелуй, которым обменялись друзья в ночной темноте под деревьями, был полон новых надежд, открывавшихся перед ними благодаря удавшемуся бегству. А теперь в их поцелуй чувствовался трепет тоски и горечь разлуки. суждено ли ему видеться, и при каких обстоятельствах, радостных или печальных. Доктор Далешан, усевшись в кабриолете, принялся, наконец, звать Мариса. Тот с глубоким чувством обнял на прощание Генриетту, смотревшую на него стихими слезами. Она была страшно бледна в своем вдовьем-трауре. «Поручаю тебе своего родного брата», — сказал он. «Ухаживай за ним хорошенько. Люби его, как люблю я».